Эпилог. Вы уверены? Нет, это точно. Засыпала я вопросами Заладинова, врача-гинеколога, велены и деленые. Не знаю, как тот выдерживал. Но Хортон метался по помещению, и то брал меня за руку, то заглядывал в глаза врача. Раскол говорил, что вы как скала, непобедимой и непоколебимой. Наконец произнёс медик: С ней всё хорошо. С ребёнком всё нормально. Повторил свой вопрос пожиратель, игнорируя то ли претензию, то ли удивление врача. Да и да, ответил тот в третий раз. Тогда что вас удивило? Я чувствую ваши эмоции, я знаю ваш ребёнок. Он будет ни человеком, ни ведьмаком, и ни пожирателем. Какой же он расы? Я встала и натянула лосины для беременных. Он эндер, и именно это меня удивило. Хортон, вы можете это объяснить? Пожиратель хитро улыбнулся и подмигнул мне. А Заладинову только ответил. Я не буду ничего объяснять. Хорошо, не стал настаивать врач. Я очень рад, что одним эндером стало больше. Тем более, что теперь он не сын эндерских. И даже если есть и связан с ними кровью, всё равно имеет более дальнее родство. Хотите, чтобы эта раса стала более многочисленной? усмехнулся Хортан. Хочу. Мне нравится Эндере. Я посмотрела на муша. Хортан покосился на Заладинова, и тот устремился к дверям палаты. Все помещения тут защищены непринцимеем для прослушки и подглядывания магическим куполом. Ваш разговор останется между вами. С этими словами Заладина вскрылся из виду. Ахортan обнял меня и заглянул в глаза. Ты догадывался, что наш ребёнок будет эндером? спросила я, щурясь на довольное лицо мужа. Да. Я думал, что детей у меня уже не будет. У полукровок демоны не могут иметь детей. Большинство не могли до того, как Заладинов начал свои разработки. Говорят, это потому, что у полукровок доминируют оба вида, и каждый энергетически сопротивляется зачатию от любого другого чистокровного демона. Если только не попадается полукровка, у которой скрещены в точности такие же виды и в точности в такой же пропорции. Это, ну, сама понимаешь, большая редкость. Как впрочем и полукровки у нас. Обычно ребёнок наследует вид родителя, чья магия и аура сильнее. А, тебе это важно. Каким демоном будет наш сын? Нет. Разве ты любил бы его меньше, если бы он родился человеком, ведьмаком, как я? Не знаю, почему я это спросила, но вдруг неожиданный ответ Хортона стал очень важным. Я вглядывалась в лицо пожирателя, а он только поматал упрямой головой и усмехнулся. Но вот как такая умная женщина может задавать такие глупые вопросы? Я люблю всё, что с тобой связано. Всё, без исключения. Даже если я причиню тебе боль, страдания, мучения. Хортон только кивнул и поцеловал меня. Я прильнула к мужу, и несколько минут мы привычно молчали, просто наслаждаясь близостью друг друга, упиваясь ей, как упивается ребёнок близостью матери, теплом её рук и объятиями. Как убивается родитель возвращением любимого чада из пекла войны живым. Стук в двери вернул нас к реальности. Мама, поздравляю тебя. Мама, мы очень за тебя рады. Мои чудесные сыновья пришли навестить меня, как и обещали. Борис и Слава. Все в отца, высокие, мощные, почти как демонохи. Пожалуй, чуть легче сложены. красивые и гибкие, зеленоглазые и рыжеволосые. Два моих солнышка. Именно так я их всегда и называла. Мы обнялись, а затем послышались детские голоса, и следующими к нашей толпе обнимашек присоединились внуки. Когда мы выходили, меня расстраивало лишь одно, то, от чего иногда слегка ныло под рёбрами. И временами из груди вырывались непрошенные вздохи. Хотя Хортон научил меня радоваться тому, что получила, а не переживать из-за того, что не имею. Такова была философия Димоннихов. И я всё больше ей проникалась, понимала её и принимала. Было в ней нечто удивительно правильное. Не гнаться за тем, что, возможно, в принципе никогда не получишь, чтобы затем понять, что истинное счастье и дары судьбы всегда находились рядом. А ты их даже не видел. Не замечал из-за своего фанатизма и монокального устремления. Мы спустились на лифте, вышли в холл и я остановилась. Сморгнула. Ведь я сам двинулся к нам навстречу. Серьёзной и деловитой, спокойной. Подошёл и подал руку Хортано. Мужчины молча пожали друг другу руки, и Витя произнёс: "Рад познакомиться. Я младший и самый капризный сын Мадлены". "Ты молодец". От хлопка Хортана по плечу сын чуть скривился, а я пожурила мужа. "Полегче, Вирзела". Пожиратель развёл руками. И мы вместе двинулись к дверям, как большая и дружная семья. Конец книги. Читали Илья Дементьев и Валерия Савелььева.